Глава третья. Василий Фёдорович получил новые документы, стал именоваться Кузнецовым. Таких фамилий было в Ставрополе много. Неспроста эту же фамилию носил барон. Девочкам объяснили, что на южном полюсе положено иметь такую фамилию, иначе не пропишут. Марго новая фамилия понравилась. Она радовалась, что хоть не дурнова, как у её одноклассницы в Мурманске. Отец заселил их в заброшенном дачном посёлке, сказал, что это временное пристанище путешественников. То, что здесь никто не жил, видно было по высокому царству конопли, в котором Маргос с Наташей прятались, а после чесались от пыльцы, прилипшей к телу. Но мама купала их постоянно в ржавом корыте. Благо воды был целый колодец. Мама доставала воду таким смешным способом, скрипела тяжёлой ручкой, наматывая цепь на деревянный барабан. В ведре плескалась мутная жижа с белыми лохмотьями. Конечно, ставропольская земля была полна нитратов, но мама бросала в неё активированный уголь, процеживала, отдавала девочкам выпить, либо кипятила на старинной печке во дворе. Но девочек больше смычал покосившийся туалет на улице. Наташа сказала, что никогда не войдёт в эту ведьминую избушку, не расстанется со своим пластмассовым горшком. Марго напротив, удивлённо заглядывала в щели этого убежища, представляла новую сказку, которая ей ещё больше нравилась, особенно когда на крышу с грохотом падал очередной орех. Марго вздрагивала Веникому угрожающе стучало в потолок медвежьей избушки. Дачный домик был немного больше туалета, но в маленькой комнате стояли по бокам два старых провисших дивана. На одном спали девочки, на другом родители. Валентина Ивановна постоянно вытирала слёзы, когда искала в заросших грядках что-нибудь съестное. Даже нашла два полусгнивших помидора, сделала салат. На юге все еще светило, даже грело солнце. Казалось, это не осень, а жаркое лето. Бабье лето, говорила мама, а Марго думала, что оно так называется, потому что теплое и мягкое, как снежная баба. Кроме снежной бабы Марго других бабушек не знала. У девочек их никогда не было. Папа и мама были из детского дома, откуда ей было знать. что бабье лето и снежная баба разные вещи. Но она всему находила своё детское объяснение, была довольна всем. Как так получилось, что дети от одних родителей совершенно разными получились? Наташа напротив, во всём видела только плохое, своими детскими мыслями разжигала зло. Мама, этот куст меня укусил, кричала Наташа, показывая на крапиву. Мама быстро бежала на помощь старшей дочери, с криком наказывала этот куст, выдёргивая его с корнем. А затем эта крапива оказывалась в супе, который семья с удовольствием ела. Странно было то, что в заброшенном посёлке вообще никто не появлялся. Глупо было изначально строить дачи на склоне, который постоянно оползал вместе с глиной после сильных дождей. Кое-где деревья корнями цеплялись за жизнь. От этого криво росли в бок, наглонившись к земле. Но плоды на этих деревьях всё равно имелись, хотя и скорёженые, смешные яблоки были самыми сладкими в их жизни. Орехи тоже удивляли. Столько орехов они никогда не видели. Мама заставляла девочек собирать эти чёрные камни, уверяла их, что это орехи. Они были невзрачные, немного исковерканные, казались несъедобными. Но когда мама их разбивала, то девочки узнавали любимое лакомство, которое мама в Мурманске покупала на рынке. Папа всё чаще отлучался из дома. Девочки понимали, что игра в путешествие затянулась. Мама постоянно всхлипывала по ночам, когда его не было. На вопросы, где папа, она говорила дочкам: "Он работает, денежки получит, купит еду и игрушки". Но папа всё реже приносил поесть. В основном мама ходила по дачам, копала картофель, сушила его тут же во дворе, жарила вкуснейшее блюдо с корочкой и иногда варила даже с кожурой. Говорила, что там витамины. То ли от витаминов, то ли от солнца, но девочки стали худыми и чёрными. Наступил октябрь. Всё чаще хмуры и тучи ходили над дачным посёлком, всё ниже опускаясь к домику. Марго проснулась ночью от того, что в голове стало холодно. Волосы намокли, с крыши лилась вода прямо в кровать. "Мама, в домик тоже плачет", закричала Марго. "Валентина Ивановна, зажгла свечу, благомушку пила их целую упаковку, подставила ржавое ведро под струю". стекающую водопадом. Быстро переложила девочек на свой диван. Папы, как всегда, не было. Марго с Наташей с ужасом смотрели на потоп, а мама почему-то стала читать молитву Отче наш. Дождь неожиданно прекратился. Мама, я тоже хочу выучить эти стихи, воскликнула Марго. Обязательно, мы с вами их выучим, улыбалась Валентина Ивановна. Она укрыла делам, девочек поцеловала их, хотела погасить свечу, но услышала нервный дребезжащий стук по стеклу. Кто там? спросила она испуганно. Не бойтесь, мне родственники, раздался грубый мужской голос за дверью.